Глава четвертая. Пирожки в корзине остыли, а нож под боком нагрелся от теплокожи. От быстрого шага красная косынка съехала в сторону. Неприкрытую макушку гладил ветер. Запах, вид обугленных домов на фоне багрового неба и черных пиков сосен пробудили что-то внутри, и в горле защербило не то от гари, не то от подступающих слез. Первую секунду Желя надеялась, что перепутала тропинку и вышла к незнакомой чужой деревне, которую настигла беда. Но узор луга, приводящий к первым избам, вид на кусты шиповника неподалеку, были слишком знакомыми, чтобы надежда, перемешанная с испугом, сумела набрать силу. Желя дала заорог не приближаться к почерневшим домам. Вместо прямой дороги через деревню она пошла в сторону, по самому краю. Кусты там росли гуще. Ветками они цеплялись за летнюю накидку и подол сарафана, и желез по переменной удаче удавалось не отсарапать кожу. Но мелкие ранки успели покраснеть на тяжелом воздухе. Она не чувствовала боли. Дом бабушки стоял чуть в стороне от главного массива жилищ. Она рассказывала, что та земля, где изначально ставили деревню, со временем проглатывала дома, как бы не трудились зодчие. Вот и понадобилось перенести или перестроить то, что еще осталось, поодаль. На новом месте деревня разрослась, а домик бабушки так и остался сам по себе. Местные деревенские предлагали перестроить его поближе к остальным, но к тому моменту мама сжили и уже уехали, бабушка состарилась и, ссылаясь на любовь к тишине за пазухой молодого леса, осталась при своем. Главное, именно эта подсознательная мудрость Или лень, как сама бы пошутила старушка, и не позволила пожару перекинуться на ее дом. Еще издалека Желя заметила знакомый забор, который спустя года стал не выше ее бедра. Старые резкие ставни, побуревшие от солнца. И когда она увидела свет из окон и убедилась, что это ей не кажется, то чуть не расплакалась. «Бабушка!» — чуть не позвала Желя, забегая на порог. У печи стоял знакомый истертый стол, а вокруг развернулся беспорядок. Угольные пятна, неубранные инструменты. Но Желя даже не задержала на них взгляда и бросилась в спальню. «Бабу!» — не успела договорить она. В тесной комнатке все было знакомо. Выцветшие теплые одеяла, в которых в детстве Желя было жарко спать, занавешенные окна, света хозяйка дома не любила. Но признать бабушку в человеке, который спал на ее кровати, Желя не могла. Замерев в дверях, она хмуро его оглядела. Гость был не старше нее самой, но какой-то чумазый. Одеялом он закрыл только ноги, и серая косоворотка выделялась на фоне олиповатой ткани. Одна рука была убрана за голову, вторая покоилась на груди. Желя прищурилась. Она все ждала, когда спящий почувствует ее взгляд и вскочет но лицо его по-прежнему оставалось спокойным, расслабленным, а дыхание было ровным и глубоким. «В самом деле спит», — подумала Желя, и попятилась, пока ее не заметили. На кухне она глазами поискала что-то тяжелое или острое, чтобы разбудить незнакомого и спросить, какого черта ему здесь понадобилось и где ее бабушка, но потом вспомнила про Василисин нож. Желя уже успела половче взять его в руку, Когда входная дверь отворилась, и, разгоняя пыль юбками, в дом вернулась хозяйка. «Бабушка!» — воскликнула Желя. Получилось жалостливо. Старушка выглядела скорее удивленной, чем радостной, но тут же притянула внучку, которая успела перегнать ее в росте, на голову, груди. Желя хрипло заговорила прямо ей в макушку. «Я увидела дома, но вокруг никого не было!» «Ну-ну!» только и сказала старушка, поглаживая ее по волосам и затягивая на положенном месте красную косынку. Желя быстро успокоилась и даже не проронила ни одной слезинки, но пальцы на руках чуть вздрагивали. Только теперь она заметила, что бабушка пришла не одна. Ее гость неловко встал у дверей, держа в руке по пустому деревянному ведру. Внучка вдруг вспомнила про спящего в бабушкиной кровати. «Я знаю, что деда мы похоронили давненько, медленно заговорила Желя. «Но твой новый избранник, который лежит в спальне, показался мне слишком молодым». Девушка даже не улыбнулась и посмотрела на другого молодого гостя так же хмуро, как до этого глядела на спящего. Но бабушка развеселилась и цокнула языком. «И что же теперь? Это повод убивать ее молодых любовников?» Этот голос прозвучал за спиной, и Желя, не оборачиваясь, поняла, кто поднялся. Первый незнакомец, скрестив руки на груди и опёршись бедром на край стола, не выглядел заспанным. Желя сперва не поняла его слов, но потом заметила, что продолжает сжимать Василисин нож. «Да, внучка, многовато у меня нынче гостей», — заговорила старушка. Слова её звучали наигранно бодро. «Однако давайте не разводить шум». «У меня есть что спросить». «Верю». Теперь голос упал в самую грудь. А на губах появилась горькая улыбка. «Нас сперва дело. О, да ты пирогов принесла. В самый раз. Давайте я вас разведу, потом соберемся и переговорим. Гий, Иван, кончайте стоять, как идолы по весне. и Идите, отмойтесь И стопку мы наладили. Желя, подсоби прибраться, мы тут с мальчишками развели небольшой беспорядок». Мальчишек не понадобилось звать дважды. И тот, кто притворялся спящим в бабушкиной комнате, за рукав вывел второго с ведрами наружу. Желя поморгала несколько секунд, а потом стала помогать по приборке. В любом случае ей обещали все рассказать. В монотонной домашней работе, руководимой короткими просьбами и замечаниями, Желя почти успокоилась. Ей должно было быть стыдно из-за того облегчения, которое она почувствовала при виде бабушки, если держать в голове, что вряд ли кроме нее остался кто из живых. Снаружи потемнело, и не хотелось представлять, как пройдет эта ночь. Когда дверь со скрипом отворилась и снова впустила гостей, на этот раз отмытых, скромный ужин был уже готов. Женщины успели сварить нехитрую похлебку на остатках мяса, разогреть пироги и настоять чаю на местных травах. «Добрый вечер», — смущенно сказал тот, что стоял с ведрами, не зная, как завязать разговор. Жиля ничего не ответила, и только кивком головы велела не мешаться и сесть за стол чужаки с мокрыми волосами с раскосневшейся после пары кожей притихли, пока желя с бабушкой накрывали на стол. Вот этот рыжеватый иван, а этот с кислыми губами и хмурой гей начала всех знакомить хозяйка. Моя внучка желя, опоры отрады и надежи, кнутый пряник и уж не вспомню кто еще. Бабушка похихикивала над собственным остроумием и Желя успокоилась совсем. Если бы во всем этом даже она не смогла разглядеть шутки, стало бы гадко. В оранжевом свете от лучины и старых подсвечников все сели за стол, тесноватый для такой ватаги. И аппетит был только у Гии, который взглянул на притихшего Ивана и толкнул его в плечо. «Ешь!» — шепотом сказал он. «Не думал, что покоение тех мертвецов так уронит твой дух?» Жили неопределенно хмыкнуло. Конечно же, в живых никого не осталось. Бабушка кивнула. «Верно. Этой ночью мы не утоляем голод, а поминаем». Жиля и Иван почти насильно заставили себя проглотить пару кусков. «Ну ладно», — заговорил Гий и отпил чай. «У нас был договор. Мы помогаем вам с мертвецами, а вы рассказываете что здесь стряслось». Взяв пирожок, бабушка щипком оторвала себе кусочек теста. Жиля заметила, как торопливо Гей застучал пальцами по столу и сжала его руку. «Дай ей собраться», — шикнула она. «В тот день было жарко», — сказала старуха, припоминая. «Из-за этого я легла вздремнуть. Наверное, я проснулась из-за криков, но теперь, сидя с вами и перебирая все это в голове, я думаю, что еще сквозь сон услышала шум по земле. Знаете, как стук копыт или волочение». Бабушка задвигала пальцами в воздухе, но никто из молодых не понял, что именно она хотела показать. «И только потом закричали. Когда я вышла во двор, от деревни уже шел дым. Ветер тогда дул понизу. С неба нас, должно быть, было не видать, но в глазах зарябило, и я ушла против кусты». Желя кивнула. Ее руки еще соднили после продирания через дикий шиповник и малину. «Те, кто пришел с этой махиной, согнали людей на улицу. Наверное, их перебирали, но в толпе я видел и стариков, и детей, и мужчин, и женщин». «Махиной?» Иван резко перебил и смутился, поймав взгляды Гия и Жели. Но бабушка закивала, зацепившись за воспоминания, и рассказала. я приволокли те люди, которые забрали деревенских. Какое-то страшилище на колесах, окруженное решеткой. Иван снова не утерпел. «Она была похожа на птицу?» «Да, точно. Я помню клюв и горящие глаза, но стояла такая суматоха, что даже не стала вглядываться. Но именно ей те люди, которые забрали моих, подожгли дома», сказала бабушка и прибавила горькую шутку. «Вот куда теперь приводят таланты ремесла». Желя была готова прибить и Ивана, и Гия, который также ухватил мысль и вставил вопрос. «Что за люди?» — спина его напряглась, а брови нахмурились. «Вы видели их в этих краях прежде?» И тут старуха начала сомневаться. «Они стояли далеко, так и не вспомнишь. Но люди перекрикивались, называли их охотниками, кажется. Их там было больше, чем деревенских». Бабушка умолкла, давая им все обдумать. Переживая, Желя раскрошила пирожок в тарелку и скривилась. «Доедать такое никто не станет». «Всех перебили?» — спросила она, но старуха покачала головой. «Мальчишки закопали тех, кто сгорел во время поджога. Выживших больше, и всех их увели те люди — охотники». жили не знала, можно ей выдохнуть или нет. Многих людей бабушкиной деревни она знала. Она росла с ними до тех пор, пока мама снова не вышла замуж. Но теперь лица и имена растаяли, и ей стало жутко. Она поняла, что дрожит, только когда Иван сжал ее плечо и с сочувствием заглянул в глаза. Желя опомнилась. «А твои гости?» Девушка старалась, чтобы это не звучало как недовольство. «Пусть они и расскажут», — взбодрилась бабушка. «Я и сама не знаю, каким ветром их сюда занесло». Парни одновременно напряглись, и Желя это почувствовала. Долгие секунды они обменивались взглядами, словно выбирая, кто будет говорить. Сдался Иван. «Мы встретились тут, в лесу», — он затих. «Говорит ли о том, что Гий украл его коня и потом вернулся, чтобы обворовать снова?» Гий пришел на выручку и подтолкнув. «Иван немного заполутал, а я знаю здешние дороги. Нам было по пути». Боярин сжал губы, но так быстро, что никто не заметил. «Мы хотели остановиться здесь на ночлег, чтобы потом снова двинуться в путь». Бабушка доела пирожок и ленивым движением смахнула крошки со стола на пол. Старая привычка, которую Желя видела еще с младенчества. Подметали пол у нее в доме всегда особенно усердно. «Ну, ночлег вы нашли», — кивнула хозяйка. «В пожженной деревне с разросшимся погостом», — добавила Желя и большим глотком допила холодный чай на травах. Она вгляделась в лицо бабушки, заметила тени, разлохматившиеся волосы, и усталость в глазах. «Надо отдохнуть». Все за столом посмотрели на нее. «Я тебя...» — Желя посмотрела на бабушку. «Тут не оставлю. Мама с самого начала говорила, что тебе нужно перебираться с нами, а тут считай, что знак». Старушка молчала. Сидя в тонкой шале, в полутьме, хозяйка единственного уцелевшего дома не стала спорить, только сказала. «На спать я не буду». «Нужно по-людски попрощаться с умершими». Гий и Иван переглянулись, а жили, плечами. «Местный обряд. Если что-то не так сделать, то погибшие не упокоятся и будут ходить по округе, просить что-нибудь у путников». Она скосила глаза на обоих, словно намекая. «А это место и так не сегодня, так завтра обрастет дурной славой». Бабушка согласно закивала. «Но его проведу я». И без лишних слов Желя встала из-за стола. «Мальчишки пусть помогут тебе. Положи их в большой комнате и постарайся уснуть. Утром я вернусь с обряда, и мы пойдем домой». Гей покосился на нее. Весь вечер он слушал указания ее бабушки и понял, что старушка была куда более мягким начальником, чем внучка. И удивительно, но у хозяйки дома даже не припаслось шутки на этот раз. «Тогда уберите со стола», — сказала она гостям. Я покажу Желе место. К вечеру небо приобрело тот мутный синий оттенок, который проступает на коже синяком. Желя знает не понаслышке. По детству в резвости она часто падала, разбивала ноги и рвала юбки, но потом научилась шагу более степенному. Обугленные дома закатное солнце окрасило в алый. Желя знала и это. После того, как синяки сойдут, ее кожа краснела в раненом месте и такое яркое пятно смотрелось еще некрасивее на ее бледной коже. То, что осталось от последнего забора, огораживающего деревню от поля, перекосилось и кидало на землю странные тени. «Словно ряды костей», — подумала Желя, и широким шагом догналась и менящую вперед бабушку. Вся земля вокруг была раскопана. Несколько могил вздымались над травой черными холмами. Как много их вырыто! как далеко уходил в поле этот новый погост, в темноте не разглядеть. Женщины остановились. Вдруг Желя поняла, что еще несколько часов, и она замерзнет. Но тут бабушка коснулась ее плеча и передала узелок. «Тут покрывало тебе на ночь. Не обязательно доводить себя до мертвецкого холода, чтобы оплакать покойников». Желя коротко улыбнулась, склонив голову. Рукой она скользнула к поясу и нащупала нож. «Возьми». Отмахиваясь от проснувшейся мышкары старуха с недоверием посмотрела на нож. «Я такое у тебя не видела». Она развернулась к узелку и растормошила перевязь. «Зачем он мне?» Желя смотрела на бабушку долго. Сморщенные, как кожа сушеных яблок, руки, глаза, спрятанные за тонким нависшим веком. Она посмотрела на внучку снизу вверх и подмигнула. «Лавка ты притворяешься», — протянула Желя. «Ты можешь обмануть этих юнцов, представиться слабой веселой старушкой, но я-то выросла на твоих руках». Девушка склонила голову и добавила слова, которые понимали только они. «Я знаю, как ты печешь свои пирожки». Бабушка молча вынимала толстые свечи из козьего жира, головку лука и пучки трав. В маленькую глиняную чашку она насыпала пыли из листьев и цветов, лучиной зажгла первые фитили, и показала рукой на нехитрое убранство. наш пригодится тебе самой». Внучка снисходительно посмотрела на бабушку и все ее жесты. Она спросила, вытаскивая нож из-за пояса. «Против мертвецов?» Коротко хохотнув, старуха медленно встала с земли. Она опиралась на свои колени, выпрямляясь, а потом пояснила. «Нарезать лук!» Когда они прекратили говорить, стало слишком тихо. Тихо для такой оживленной деревни, которая когда-то здесь была. Бабушка обернулась в последний раз. «Тут два вида трав. От комарья и от духов. Не напутай». Ее слова не звучали строго, скорее наставительно. Обе они знали, что Желя никогда не оплакивала умерших одна. Но сейчас выбора не было. Совесть не позволила бы ей взвалить на плечи бабушки еще и это обязательство силуэт единственный выживший медленно таял в темноте старуха не взяла ни одной свечи и двигалась по наитию ажели поспешила зажечь оставшуюся чтобы самой не запутаться в клубке теней оставшись совсем одна и лишь изредка заприметив огонь в окнах бабушкиного дома девушка повернулась к покрывалу. свечи оставались стоять полукругом кончик травяного пучка отлел и вверх ввелась петля серого дыма. Мошкара пошумела еще немного, приставая к уху, а потом исчезла совсем. Собираясь с мыслями, Желя села на краешек покрывала. Вокруг расстилалась густая тишина. Только где-то далеко слышались шаги, шорох, и она старательно убеждала себя, что это звери, испуганные огнем, возвращаются в свои норы. Грудь вздымалась и вздымалась. Иногда Желя задерживала дыхание, глядя, как тепло выскальзывает изо рта туманным облаком и рядом с огнем. Она старалась привыкнуть к прохладе, сжимая пальцы в кулак и освободить голову от мыслей. По крайней мере, на время. Желя прислушивалась, чтобы услышать тление горящей травы. Смотрела чуть наверх, туда, где горизонт касался линии свежевырытых могил, чтобы почувствовать рыхлую, холодную землю на ладонях. Дыхание участилось, грудь теперь вздымалась прерывисто, рвано, словно Желя бежала и не рассчитывала остановиться. Она чуть поморщилась, закусывая губу. Разом навалил страх. Воспоминания того, как впервые показались руины сожжённой деревни. Ужас, что нет ни голосов, ни знакомых лиц, только мёртвая тишина, как сейчас. Теперь Желя взглянула на могилы. К страху за бабушку прибавились мысли о тех, кто нашел покой в земле. Желя знала этих людей. Каждого. Но теперь не понять, кто из них кто и где лежит. Горе уравняло всех. Смерть ласкает одинаково. Образы людей живых, смеющихся, теплых и суетливых мелькали перед глазами вопреки тому, где на самом деле находилась Желя. Ощущения были такими сильными, что кожа вдруг стало тепло. Набирая силу, железь кривилась, сощурила глаза, как от яркого света, и задышала чаще. Никто не вернется. Не теперь, ни на следующий день. Никто не защитил людей. Они были испуганы по-настоящему. Горящие крыши обрушились на их головы, и они едва-едва поняли, как оборвалась их жизнь под крики и треск горящих стен. По щеке скатилась первая слеза. Плакальщица выдохнула тонкой струйкой тумана, словно целуя воздух. Теперь дело пойдет скорее. Не найдя в себе силы дальше сидеть прямо, желя облокотилась на руки, сжимая край покрывала в кулаки и чуть не роняя чашу с курениями. Только светлая коса узлом лежала на лоскутном узоре. Вдыхая воздух сквозь зубы, она представляла тех, кого больше нет. Их ужас, панику, обездоленность. Она представляла себя на их месте. Наскорожеля взяла нож и выкатила перед собой головку лука. Она нарочито медленно разрезала его на колечки, вдыхая горечь и морщись от набегающих слез. Желя чуть опрокинула голову, чтобы увидеть черные потеки облаков на темном небе, и вообразить, что этот дым сожжённой деревни достиг высоты и давит теперь на всё вокруг. Представилось, будто в такой темноте солнце больше никогда не встанет. Желя заплакала сильнее. Луковый кусочек мажет по нижнему веку, чтобы слёзы ещё долго не высыхали. Губы-плакальщицы дрожат уже по-настоящему, а всхлип уходит в тонкий вой. Желя снова глядит на могилы сквозь мутную пелену. Ей хочется бить кулаками о землю. Огонь от лучины горит до самой зари. И кажется, что это он зажигает небо.